Время действия. На следующий день. Место действия. Компания FN Entertainment, Кабинет президента Сан Хёна. Присутствует. Его хозяин. и аккуратно сложил руки на колени, сидящее на дальнем краешке стола Юн Ми. Поздоровались. Сижу, жду, что мне директор скажет. Сегодня третий день после похорон парней. Как-то сильно по мне это ударило. Просто сам не свой все эти дни ходил. И родители вспоминал. Думал, как они там, без меня. И как сам умер. И нет ли моей вины в том, что случилось с парнями? Вскрытие показало наличие алкоголя в крови водителя. Но если бы я не затеял все это, то все бы были живы. Пусть остались бы безвестными, но живыми. Трудно мне эти дни дались, короче. Проводить парней в последний путь пришло неожиданно для меня много народа. Оказывается, за эти дни, пока они были живы, у парней появился фан-клуб с численностью почти в 2000 человек. Думаю, что после дебюта в него вступило бы еще раз в 100 больше фанатов. Но дебюта не случилось. Девочки-фанатки плакали. Я был им за это благодарен. Сам старался не поддаваться их примеру. Но все равно, из глаз у меня постоянно текло. И я ничего с этим не мог поделать. Все-таки связь моей души с телом Юнми установлена установлена наперекосяк. Мои сильные эмоции вызывают у нее практически неконтролируемые ответные реакции. На похоронах я старался вперед не лезть. Так, сзади, за спинами. На родителей парней смотреть просто не было сил. Сразу вспоминал своих, представлял, что с ними было, когда они меня хоронили. В общем-то, как-то держался. Но Санхюн меня добил, говоря прощальные слова и буквально разорвав ими мне душу. «Когда умирают родители, их хоронят в земле. Когда умирают дети, их хоронят в сердце», — сказал он. «После этого мне конкретно поплохело. Хорошо со мной рядом была, Сунок. Поймала, не дав мне грохнуться. В общем, похороны прошли жутко. Я ознакомился с результатами твоего прослушивания. Внимательно смотря на меня через стол, говорит мне Сан Хён. Посмотрел твои фотографии, выслушал мнение специалистов и принял окончательное решение. Компания Fan Entertainment в моем лице предлагает тебе стать ее стажером. Я отрицательно качаю головой. Мне нужно зарабатывать деньги сабаним, говорю я. Я же вам рассказывала о финансовом состоянии моей семьи. «Как ты собираешься это делать?» Прищуривается на меня кореец, и от этого у него вид становится хитрым-прихитрым. «Пока не думала», – пожав плечами, честно признаю я тот факт, что с похоронами я о будущем вообще это время не думал. «Может, попробую еще раз собрать группу?» «Процесс уже понятен». «Где возьмешь на это деньги?» «У меня есть успешный проект с Абоним. Найду того, кто даст кредит под будущий успех». Сан недовольно морщится. Почему не у меня, спрашивает он. Может и у вас, отвечаю я. Просто я об этом еще не думала, Сабаним, честно. Сабаним внимательно смотрит на меня. Если ты решила стать звездой, то тебе нужно учиться, убежденно говорит он. Тебе 17 лет, и ты вообще до этого не занималась пением и танцами. Считай, что мое предложение ⁇ это твой последний шанс стать айдалом. На возню с добычей денег и раскруткой группы ты потратишь минимум два года, а через два года никто не возьмется заниматься с тобой. Время будет упущено, ты будешь уже слишком старая для того, чтобы можно было рассчитывать на результат. Еще два года и старая? Быстро времечко бежит. Но если ты хочешь просто зарабатывать деньги, то мы можем подписать с тобой контракт о сотрудничестве. Будешь штатным или нештатным композитором Fenn Entertainment. Как тебе такое предложение? Видите ли, господин Санхьон, медленно говорю я, у меня есть проблема с семьей. Семья хочет, чтобы я получила образование. Через неделю я должна пойти в школу, а потом, успешно ее закончив, поступить в военную академию. Военную академию? Искренне удивляется Санхьон. Зачем это? Дядя считает, что как переводчик с сознанием нескольких языков, я сделаю там стабильную карьеру. а, -а, -а доходит до Сабанима, и он кивает. Понятно. До начала учебного года осталась неделя. Продолжаю уныло рассказывать я свои унылые перспективы. Мама и Онни уже покупают мне все для школы. Если бы я зарабатывала деньги, то можно было бы хоть как-то возразить. А так? Я пожимаю плечами и поясняю дальше существующую у меня ситуацию. Стажерство в Fenn Entertainment – это круто. Но это ведь не образование, говорю я. Диплом-то вы мне не дадите? А если я после школы буду еще на занятия к вам ездить, то у меня вообще не будет никаких шансов куда-то вылезти и заработать денег. Будет одна сплошная учеба. Сан Хион задумчиво смотрит на меня. А то, что ты написала хит, который вышел мировые лидеры, как твоя семья отреагировала на этот факт? Удивились, но считают это случайностью, тем более, что денег пока с этого нет. Путь, школа, институт, работа привычен и понятен сабаним, а ловить успех это риск при котором можно легко остаться ни с чем. Мама не хочет рисковать судьбой своего ребенка с обоним. Поэтому, продолжаю я, видя, что Санхен молчит, в данной ситуации мне оптимально действовать так, как я уже сказала. Ходить в школу, а после школы пытаться что-то делать по музыке. «Если ты думаешь, что в выпускном классе у тебя будет время на что-то еще, кроме учебы, то ты сильно заблуждаешься», – насмешливо хмыкает мой собеседник и уточняет. «Значит, тебе нужен диплом?» «Да, Сабаним. Кивком подтверждаю я. Хоть какой-нибудь. Зачем какой-нибудь? Айдолу нужен отличный диплом. Например, школы Кирин. Что скажешь?» «Это какая-то крутая школа?» – уточняю я. «Помню, что в Дараме «Окрыленные мечтой» была такая школа. Но разве она не придумана сценаристом?» «Не знаешь про знаменитую школу Кирин?» – неподдельно изумляется Сан Хён, округляя на меня глаза. «У меня амнезия, Сабаним», – напоминаю я. «А, ну да» вспомнив он. Если коротко, то в Сеуле, а вернее в Корее, есть две знаменитые школы – Кирин и Сонхва. Знаменитые не количество айдолов, вышедших из их стен. В Сеуле есть еще школы, в которых готовят профессиональных танцоров и певцов. Но в Кирин и Сонхва учат, как я считаю, главному для айдолов, как правильно преподносить себя и свой образ аудитории. Кирин – это школа-пансион. Будешь сразу жить там и учиться. Закончив старший класс в школе Керин, ты можешь продолжить обучение там же, на высших ступенях обучения. Керин – это одна из лучших школ искусств Кореи. Также она входит в пятерку лучших школ искусств мира и считается элитной. Думаю, что твоя семья не будет против, если ты получишь диплом о ее окончании. Хм, звучит неплохо, но это же не бесплатно. Но это, наверное, дорого, учиться в такой школе с абоним. Насколько я знаю, плата за обучение там начинается от суммы в 15 миллионов вон в год. Ого! Где я возьму такие деньги? Почему ты? Мы ведь с тобой договорились, что за две твои песни я нахожу тебе преподавателей. Поэтому за школу заплачу я. Мне все равно, так или иначе, нужно будет платить за твое обучение. А услуги профессионалов стоят везде примерно одинаково. А в этом случае никто не сможет обвинить меня в нарушении условий нашего договора. В Керин лучшие преподаватели, а ее диплом будет тебе очень кстати, как будущей звезде. И еще ты получишь образование, как этого хочет твоя семья. М -м -м. а если что-то пойдет не так в наших отношениях с Абоним? Вы точно не потребуете потом, чтобы я вернула эти деньги вместе с какой-нибудь неустойкой? Юнми, ты разве еще не поняла, что моя работа состоит из постоянного риска? Сначала я вкладываю, и если не ошибся, то получаю назад свои деньги с прибылью. Если ошибся, ничего не получаю. Пока мое чутье меня особо не подводило. Когда я смотрю на тебя, у меня есть ощущение, что я верну все вложенные в тебя деньги. Поняла? Да, господин Сан Хион, вздыхаю я, думая, что в чутье ему не откажешь. Потом я собираюсь продолжать с тобой деловые отношения». Добавляет меду в мои уши сабаним. Наверное, тебе будет не очень трудно написать еще несколько песен для Fan Entertainment. Если они будут удачными, я за них заплачу, с потрохами покупает. Но почему бы и нет? Не действительно это будет сделать нетрудно. Заодно докажу, что бай-бай-бай не была случайностью. Опять же, деньги, возможно, не такие уж большие, как сразу бы хотелось. Но, как говорится, курочка по зернышку клюет, а весь двор засран. В принципе, идея с Керин выглядит неплохо. Учиться у лучших преподавателей в школе, входящей в мировой топ-5, для самолюбия весьма полезительный факт. А оно у меня есть. И семья Юнми от меня отстанет. Все-таки элитная школа, такое им и не снилось, как говорится. Единственное «но» во всем этом. Сабанин, говорю я. А не поздно ли уже для школы, Кирин? Неделя до начала учебы осталась. Наверное, документы туда следовало подавать заранее? Может, и экзамены какие-то нужно было сдать? «М-м-м-м», задумывается Сэн Хюн, смотря в сторону и, забарабанив пальцами правой руки по столу, произносит. А ведь действительно, вступительный конкурс уже давно закончился. Хм. Впрочем, перестал стучать по столешнице, он переводит взгляд на меня. Ты бы все равно бы его не прошла. Своей амнезией. Пойдешь без конкурса. Это как? Уточняю я, уже зная, что за нарушение правил в таком щепетильном деле, как равные условия для всех претендентов при приеме в учебное заведение, Корея может очень нехило прилететь в обратку. «У совета попечителей школы есть право принимать одаренных детей вне конкурса», отвечает Сан Хён, берясь за лежащий на столе свой сотовый телефон. Решение принимается на заседании, и для этого всегда бронируется несколько мест. Остается только убедить совет. «Но у меня там есть кое-какие связи. Да и у тебя есть впечатляющий результат. Позвоню-ка я для начала директору школы». Держа в левой руке телефон, Сан Хён подмигивает мне. Наверное, от того, что у меня озадаченный вид. «Мои айдолы, их слава!» «Не совсем понятно», — говорит он и тут же поясняет. «Некоторые айдолы фэн Entertainment учились в Кирин». «Ага», — соображаю я, смотря при этом на Санхёна и слушая, как он приветствует незнакомого мне собеседника. «Те в Кирин, значит, учат». Эти в агентстве выученных пользуют. Симбиоз, симбиоз и реклама. Чем больше из школы возьмут в агентство, тем выше школа может задрать плату за обучение. Все просто. «Что значит нет?» неподдельно изумляется в этот момент Санхён. «У вас же всегда был резерв». «Да?» – недовольно говорит в телефон Санхён, послушав, что ему сказали в ответ. «Ну ладно, раз уже распределили...» «Слушай, Сок Гю, не нужно, чтобы ты взял одну девочку. От меня». Я тебя хоть раз подводил? Вот видишь, очень хорошая девочка, ты не пожалеешь. Убедить? Очень просто. Скажи им, что она написала бай-бай-бай, по которой сейчас весь мир с ума сходит. Да, она. Она уже готовый композитор-песенник. Хочу, чтобы вы ее огранили. Когда? Сейчас? Хорошо, через полчаса я у тебя. Хей, до встречи. Вставай. Приказывает Санхен, разрывая соединение и убирая телефон в карман пиджака. Директор школы Кирин, господин Хан Сокгю, Гю, хочет на тебя посмотреть. Твои золотые сертификаты у тебя с собой? Нет. Отрицательно кручуя головой в разные стороны, озадаченной скоростью развития событий. Дома. Ладно, зайдем к секретарю, возьмем копии. Обойдемся ими. Пошли. Сабаним? Спрашиваю я, вылезая из-за стола вслед за ним. А ничего, что у меня амнезия? Юнми. Кирин – это школа, полная творческих личностей, отвечает он, направляясь к двери. Думаю, что ты не слишком там будешь выделяться на общем фоне. Там что, все такие же странные, как и я? Но, в общем-то, я о другом спрашивал. Сабанин, устремляясь следом за шефом, переспрашиваю я. Я вообще-то другое имела в виду. Как я буду учиться, если я ничего не помню? Но ты же как-то собиралась учиться в обычной школе?» Удивленно оборачивается он ко мне через плечо. «Так же и в Кирин будешь учиться?» «Старайся». «Ты же хочешь стать звездой?» «Хочу!» Вздыхаю я поняв, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.